«Конкуренция! Мы рады сотрудничеству с вами!» Дотсон, президент корпорации «Боливар» «Практически общепринятые среди экономистов и в обществе в целом, что если производители постоянно находятся под угрозой гибели из-за более высоких издержек или слишком низкой выручки, то общество в целом выигрывает». Поскольку лишь те наказания устрашают, которые время от времени применяются, то конкуренция лишь тогда действенна, когда она разоряет и губит отстающих. А часто ли гибнут отстающие в конкурентной экономике? Гибнут часто. Состав производителей любой продукции обновляется довольно значительно. И это касается не только прогрессивных отраслей, вроде программистских фирм. Разоряются и банки, и страховые компании, хотя этому бизнесу сотни лет. Масштабы этого явления даже больше, чем видно на первый взгляд. Многие разорившиеся фирмы, продававшие популярную продукцию, бывает и такое, продают и торговую марку другим. Поэтому потребитель не замечает этого. Так владельцы некоторых голливудских кинофирм теперь японцы. Оказывается, в США... Есть общественный слой даже более обездоленный, чем безработные рабочие и служащие. Это разорившиеся предприниматели. Ведь многие социальные программы их не касаются, у них нет трудового стажа. Тем не менее в устойчивой рыночной экономике сколько погибло, столько и родилось. И каков механизм гибели неконкурентно предприятий? За последнюю сотню лет тут произошли значительные изменения. Очевидно, что наиболее быстрым бывает разорение тех, кто расходует больше, чем приносит выручки их продукции. Если нет резервов, если такие ножницы не разовые явления, то все скоро заканчивается. Но так было всегда, хотя бы и до нашей эры, при любом общественном строе. А что бывает, если предприятие приносит прибыль, но конкурент просто более прибылен? Когда-то такая ситуация приводила только к тому, что кто-то богател, а кто-то тоже богател, но медленнее. Пока предприятие приносило хоть какой-то доход, его владелец мог жить, не особенно беспокоясь, хотя ему и приходилось урезать собственное потребление». Если же предприятием владела компания владельцев, то одному из компаньонов, недовольному низкой прибылью, было нелегко изъять свою часть капитала или даже свою долю прибыли и вложить в предприятие более удачливого конкурента. Трудности были и юридические, и моральные. Ситуация изменилась, когда появилась возможность относительно свободно и почти анонимно Перемещать капиталы из предприятия в предприятие, из отрасли в отрасль, то есть, когда появилась фондовая биржа. Более прибыльные предприятия имеют большую инвестиционную привлекательность. И из прибыльного владельцы капиталов пытаются их увести, чтобы купить долю в более прибыльном. Это не слишком легко. Реализация значительной части акций предприятия снижает их цену. Тем не менее, отток капитала из отстающей фирмы неизбежен, и никто из акционеров не хочет остаться последним на тонущем корабле. Поэтому свободное перемещение капиталов способствует усилению естественного отбора среди конкурирующих предприятий и конкурирующих отрасли промышленности. Этим современная экономика отличается от экономики даже прошлого века, и легкость перемещения капитала все чудеснее. Национальных границ для капиталов почти нет, а современные средства коммуникации в течение минуты переправляют миллиардные капиталы к новому месту их применения. Так пишется в популярных статьях про западную экономику, но при этом опускаются некоторые важные детали. Акционеру, чтобы спасти свои деньги из тонущего предприятия, надо найти кого-то, кому можно продать свои акции – Это не просто и связано с денежными потерями. Просто сдать акции обратно компании, их выпустившей, нельзя. Ведь деньги уже потрачены, на них построен завод, куплены оборудование и сырье. Поэтому мечта любого вкладчика – найти способ вложить деньги так, чтобы можно было их обратно в любой момент вернуть, а еще лучше – под гарантированный процент. А это не просто. То есть, на самом деле, такого уж резкого исчезновения капитала на одном континенте и появления его на другом не бывает. Все происходит постепенно. Вложить свободный капитал можно быстро, вытащить же уже не так легко. Таким образом, настоящий инвестор должен быть очень осторожен при вложении денег Отменить сделку, если деньги вложены в неконкурентно предприятия, физически нельзя. Естественно, планируя свои вложения, необходимо рассчитывать шансы того или иного предприятия на выживание. Самый тупой метод смотреть на акции, какого предприятия растет спрос. Цена таких акций растет. И вкладывать деньги в него. Но в этом случае много не выиграешь. Сливки снимает тот... Кто первым распознал прибыльность предприятия? Да можно и ошибиться. Попасться на удочку биржевых спекулянтов. Да, на спекуляциях некоторые делают миллиарды, но оставим эту тему в стороне. Настоящие инвесторы играми не занимаются. Мы ведь говорим о серьезных вложениях в реальное производство, а не о спекуляциях на бирже. Конечно, во многом может помочь интуиция. Какое дело может оказаться выгодным? Можно вложить деньги в удачные предприятия, если знаешь о нем что-то важное, например, что на какую-то продукцию будет крупный государственный заказ или что новые технологии в десять раз удешевит какой-нибудь популярный продукт. Но появление революционно новых отраслей или изобретений – редкость. Рядовой инвестор может ни разу в жизни не вложить своих денег в никому неизвестный товар. Основным же инструментом при оценке предприятий является метод оценки производственных издержек. Это рутинная мелочная работа, но свободные средства обычно вкладываются именно на основе такого анализа. Если удастся оценить, каков уровень издержек при производстве единицы продукта на том или ином предприятии, то мы можем достоверно предположить, какой будет его судьба. Именно с помощью этого метода определяется инвестиционная привлекательность предприятий в совершенно конкурентной экономике. Надо лишь грамотно провести анализ затрат на производство, не забыв ни одной мелочи, и картина будет ясна.